88. Он не затем вернулся. Незнакомка не выходила у него из головы весь оставшийся день. И спать он ложился с мыслями о ней, а утром впервые за долгое время проснулся выспавшимся. Снилось ли ему вообще хоть что-то в эту ночь, или кошмары отступили, потому что он был слишком занят мыслями о незнакомке, чтобы воспринимать еще хоть что-то? Он ухмыльнулся». Ему в любом случае нравилось это чувство — расслабленное, безмятежное, чуть невнятное, но определенно согревающее душу. У Минчжу заложил руки под голову, смерил долгим взглядом потолок, будто выискивая там ответы на свои вопросы. Она назвалась «Наследницей горы», но по виду походила скорее на служанку. Шитая, перешитая одежда, простая деревянная шпилька в волосах, а с другой стороны — Зачем служанке закрывать лицо мяньшой, как благородной? Быть может, из обедневших аристократов, которые не желают признавать поражение и даже, будучи слугами, пытаются держаться сообразно утраченному положению? Имеет ли вообще значение, служанка она или нет? У Минчжу подумал и ответил сам себе. Не имеет. С такими глазами, как у нее, может ли она быть его смертью? Вряд ли. А даже если и так... Но он уже выучился увертываться от ее матышки. Он ухмыльнулся, подумав об этом и о том, как она бронилась на него. Интересно, встретит ли он ее снова. Он потихоньку встал, оделся и ускользнул с горы. У пруда никого не было. Он уселся на ветку и, примерившись, кувыркнулся клювом вперед. Повис ненадолго вниз головой, как летучая мышь, потом взмахнул крыльями и сел, как все птицы сидят на ветках, а потом опять перевернулся, продолжая думать о своем, потому не заметил, как незнакомка, или уже можно считать ее знакомой, пришла. Он встретился с ней взглядом и вздрогнул, едва не разжав лапы. Он как раз висел к низу головой. Вот было бы позорище, если бы он свалился у нее на глазах и вновь угодил в ловушку. Девушка смерила его долгим взглядом, но ему показалось, что на долю секунды в ее глазах появился какой-то проблеск. Она была рада, что он вернулся, хоть и уверял, что лапы его на этой горе больше не будет. Умень чужу горделиво приосанился, насколько позволял облик ворона, и стал ждать, когда она с ним заговорит. Она непременно должна заговорить с ним первой, хотя бы и для того, чтобы его выбронить. Но она... Он невольно съежился, увидев, как девушка вытаскивает из травы ту ржавую матышку. А если опять у него швырнет, с такого расстояния она легко его собьет с ветки, как спелую грушу. Нет, минутку. Она что, его игнорирует? Она уже разглядывала пруд со странным выражением лица, будто до кувыркающейся черной птицы ей не было никакого дела. Умень даже слегка оскорбился. «Разве не заслуживают внимания те акробатические кульбиты, что он проделывал на ветке? Думаете, легко вот так кувыркаться? Эй, хотя бы взглядом его удостой!» Но девушка уже куда-то ушла. Он взъерошился и долбанул клювом по ветке раздосадованной. «Может, если он притворится, что падает с ветки, это привлечет ее внимание?» Девушка вернулась с полным ведром воды — Уж не собиралась ли она облить его водой, чтобы прогнать? У Меньчу весь подобрался, готовый в случае чего дать стрекача. Могнуть в птичьем обличье он не любил. Но она вылила воду в пруд и опять ушла, чтобы вернуться с еще одним полным ведром и опять-таки вылить в пруд. Зачем она это делает? Бессмыслица какая-то. Он превратился в себя, повис вниз головой, зацепившись согнутыми в коленях ногами, за ветку и скрестив руки на груди, и спросил изумленно. «Ты что делаешь?» «Ты слепой?» — отозвалась она и вновь ушла. «За очередным ведром воды». «Зачем ты льешь чистую воду в грязную лужу?» — спросил он, когда она вернулась. «Это не грязная лужа, а поле для джейлань. И не твое дело, зачем я лью туда чистую воду?» — отчеканила она. У Минчужу было слишком любопытно, чтобы обидеться на очевидную грубость. Но он нахмурился, считая принесённые ведра и гадая, насколько тяжело ей с такими тонкими ручонками все это дается. «Не устал еще? «Взял бы да помог», — огрызнулась она. «И зачем мне это?» — пренебрежительно фыркнул он. Она не стала дожидаться помощи и ушла, а когда вернулась, у Минчужу спрыгнул с ветки и выхватил у нее ведро. «Так уж быть, помогу», — с нарочитой небрежностью сказал он и выплеснул воду в пруд. Грязные брызги разлетелись во все стороны и только чудом не попали на них. Девушка рассердилась и попыталась отнять у него пустое ведро, но ум меньшу держал его высоко и забавлялся тем, как она рассерженно прыгает вокруг него и не может допрыгнуть с такой-то разницей в росте. Она запыхалась, прекратила попытки вернуть ведро и пошла прочь. Умень конечно же, поспешил следом за ней. «Помогу тебе воды принести», — объявил он, покрутив ведро на пальце. «Тогда скажешь?» «Десять ведер наноси». А ты не стесняешься. Тебя никто не заставляет». Уменьжу только ухмыльнулся, превратился в ворона и полетел к колодцу, крепко держа ведро в лапах. На ее лице читалось неподдельное удивление, когда он вернулся, неся полное ведро воды прежним способом. — Ага, теперь-то она не отведет от него глаз. — Этот молодой ворон тебя еще удивит. Он подлетел к пруду, превратился в себя и выплеснул воду в поле. Плюх. — Плюх! — Осторожнее! — возмутилась она. — Не то что! — нахально спросил чужу Девушка вместо ответа показала ему матышку. Уминчжу пренебрежительно фыркнул на такую слабую угрозу, но следующее ведро выливал аккуратно, ни капли не разбрызгал. Лоб у него все еще побаливал так-то. Он насчитал уже десять ведер и собирался потребовать ответа, как девушка сказала. «Ещё восемь осталось». «Что?» — возмутился чужу «А десяти же договаривались». «В поле каждый день по 20 ведер воды выливать нужно», — сказала она таким тоном, точно это все объясняла. «Как скажешь», — сквозь зубы сказал он и полетел за водой. «Зачем он вообще это делает? Не для этого он сюда прилетел» как у неё нахальство хватает им помыкать